Глава 16. «Просим пристегнуть ремни. Самолет заходит на посадку», — звучит из динамиков голос капитана корабля. Деревянными пальцами пристегиваюсь и откидываюсь головой на спинку кресла. Вот и все. Совсем скоро я узнаю о своей участи. Сердце колотится с бешеной скоростью, уши закладывает и сдавливает виски. Стараюсь не думать о том, что меня ждет, ведь очевидно, что ничего хорошего. Думаю о брате и о том, каким скомканным вышло наше прощание. Он не понял, откуда эта поспешность и вообще, почему я должна срываться куда-то в неизвестность. И рассказ про крышесносную сумму заработка его не убедил. Лишь когда на пороге появилась сексуальная сиделка лет тридцати с огромной грудью и накачанными губами, он немного сбавил свой скептицизм, зато моего прибавилось. Но девушка показала мне дипломы о высшем медицинском образовании и заверила, что Вова ни в чем не будет нуждаться, и она позаботится обо всех его потребностях. Меня такое заявление шокировало, зато брат, кажется, даже забыл о моем отъезде. Наверное, ему и нужен отвлекающий фактор в виде подобной сиделки, и это поспособствует его выздоровлению. Мне не оставалось ничего иного, как поверить ей. И теперь меня охватывает мандраж с новой силой. Новость о смерти Козырева до сих пор не укладывается у меня в голове. Когда он держал меня в плену, то не выглядел при смерти больным. Скорее, наоборот, казалось, что он пышет здоровьем. Под ложечкой сосет, и я не знаю, как бороться с нахлынувшими чувствами. Я бы, наверное, обрадовалась его смерти, если бы все наши договоренности обнулились. Но очевидно, что идеей фикс-монстра было испортить мою жизнь. А кто мне будет ее портить, я не могла даже представить. По сути, Демид был одиночкой, он работал без напарников, заказы выполнял тоже сам. О каких-то его друзьях я не слышала, поэтому я в абсолютной растерянности. Схожу с трапа самолета и натыкаюсь взором на свое имя, написанное на табличке. Подхожу к мужчине, встречающему меня, и следую за ним до машины. За окном проносятся пальмы, и вообще природа будто радуется жизни, в то время как моя очень скоро будет окончена. Не знаю, сколько длится наш путь, но машина останавливается на пристани. «Кам, кам!» — машет рукой мне смуглый мужчина, явно не владеющий английским языком. Я выхожу и, следуя тем жестам, что он показывает, пересаживаюсь в крохотный самолет, что пришвартован к причалу на лазурной воде. Конструкция старого и ржавого самолета, рассчитанного на шесть человек, не внушает доверия. Но у меня нет другого выхода. И, опустившись в кресло, я отдаю свою жизнь в распоряжение судьбы. Когда после часового полета над дребезжащим нечто мы совершаем посадку, я наконец-то могу выдохнуть и перекреститься. Более ужасного перелета я не помню. И снова меня встречает машина и увозит в глубину острова. Перелет так вымотал, что я с трудом подмечаю детали извилистой дороги и возвышающейся огромной горы. И лишь когда мы въезжаем на закрытую территорию, на которой расположен огромный белоснежный особняк с массивными колоннами и фонтаном в виде мифических чудовищ, водитель достает мой чемодан и покидает территорию, оставляя меня один на один с загадочным работодателем. «Арина Викторовна!» Слышу я мужской голос и вижу на крыльце седовласого сухого мужчину в черном костюме, думая о том, как он не сгорел в такой жаре в черном. Прошу вас пройти внутрь, я покажу вашу комнату. Перешагнув порог дома, я врастаю в пол, как статуя, опасаясь сделать шаг по белоснежной мраморной чистоте. Все кажется настолько белым и идеальным, что страшно запачкать своим несовершенством эту чистоту. «Арина Викторовна!» Зовет меня мужчина, и я иду следом за ним. На мгновение мне кажется, что во всем особняке, кроме меня и его, никого нет. Но где-то в стороне гремят кастрюли, а снаружи доносится лай собак. Что это за место? Глазею по сторонам на позолоченные багеты и детали декора, стараясь найти хоть какое-то указание на то, кто здесь живет и чем занимается. Но все выглядит стерильно и без какого-либо намека на своего обладателя. «Обо всем вам расскажет хозяин», — равнодушно произносит мужчина. «Кто он? Как его зовут?» Вся эта загадочность напрягает. Более того, у меня мурашки пробегают по коже от мысли, каким может быть человек с такой маниакальной тягой к чистоте. Он обо всем расскажет вам сам. Почему вы не скажете его имя? Я имею право знать, на кого работаю. Простите, но я не имею права. К тому же в вашем договоре написано, что вы принимаете все правила. Но я ничего не подписывала. Честно, я думала, бывший босс ляпнул про подписанный договор лишь для того, чтобы быть более убедительным в глазах брата. Ошибаетесь. Ваша подпись стоит в четырех местах в договоре. Ерунда какая-то. Совершенно перестаю понимать, что происходит. Мы поднимаемся вверх по широкой веерной лестнице, и у меня дух захватывает от великолепия этого дворца, от высоты потолков, количества воздуха и света в доме. Именно дворца, потому что другое описание ему не подходит. «Вот ваша комната», — говорит мой провожатый, распахивая двустворчатые двери. Войдя в спальню, первым делом замечаю свой чемодан, появившийся там волшебным образом раньше меня. «Отдыхайте, Арина Викторовна. Хозяин поговорит с вами позже», — произносит мужчина, закрывая двери в спальню. Осматриваю огромное помещение, пребывая в шоке от того, где оказалось, когда слышу, как снаружи поворачивается ключ в замке. Оказываюсь в следующее мгновение у двери. Дергаю ручку, но она не поддается мне. и Я заперта в золотой клетке.